Глава 27. Муза. Мне не нравилась легкая настороженность собеседника. Он смотрел на меня, словно ждал чего-то, и я не понимала, чего именно. Да и вряд ли хотела знать. Реплика про погибшую мать показалась дикой. Зато рыба была вкусной. Вот я и решила, что стоит наслаждаться едой, а не беспокоиться о мыслях постороннего человека. «Ты часто тут бываешь?» — решила я поддержать разговор. Неподалеку открылся новый офис. Я курировал его работу. Вот и нашел это местечко. Повезло. Согласен. Тут и кормят хорошо, и не смотрят на обложку. Он небрежно потянулся и вытер соус с моего подбородка. Таких мест в городе достаточно. Иногда полезно снять пиджак. «Ты просто хочешь мне понравиться!» Попыталась скрыть смущение за сарказмом и навязать свой пиджак. «Ты меня раскусила!» Мужчина улыбнулся. Невольно залюбовалась его лицом, совершенно преобразившимся от ярких эмоций. Не удивлюсь, если Лекс не часто позволял себе быть довольным. В уголках его глаз не таились морщинки, словно смеялся он редко. «Ты так на меня смотришь?» Мужчина прервал мои размышления. «Осторожнее, а то я всерьез решу, что нравлюсь тебе». «Не переживай, я быстро разъясню тебе, что это не так». «А зачем тогда приняла мое приглашение?» Я откинулась на спинку дивана и сыто потянулась. Впервые за пару дней мне было хорошо. И пусть моя жизнь катилась под откос» но я твердо решила, что смогу построить новую. «Как ты выяснил, где я живу?» — уточнила самое любопытное. «У меня есть связи», — уклончиво ответил он. «Это не то, что я хотела бы услышать. Но ты пробил мои данные по документам?» Мужчина коротко кивнул, однако я его поймала на лжи. «В моей сумочке нет документов. Фамилии ты не знаешь. Телефон заблокирован. Вычислить контакты невозможно. Остается вопрос. Зачем ты лжешь?» Лекс недовольно скривился. Стало ясно, что он не привык отчитываться, что меня как раз-таки не особенно смутило. Я ждала ответа, почти не надеялась получить его. «В том клубе мне сказали твое имя». Мне не нужно было напоминать, что там ошивался Роб. Стало понятно, что именно он рассказал обо мне Лексу, да еще и увел от столика Кейна. Не зря я считала его мерзким человечишкой. Ты там частый гость. Я медленно качнула головой. Вчера оказалась там впервые. Странное место. Лекс собирался что-то сказать, но будто передумал и вместо этого спросил. «Кто тебя туда пригласил?» «Кейн, тот певец», — брезгливо уточнил мужчина. «Ты хорошо его знаешь». «Чуть больше, чем хотелось бы», — ограничилась я расплывчатым ответом. «Он заплатит тебе за вещи в квартире», — успокоил меня собеседник, решив, что мои переживания относятся к испорченному имуществу. «Там не осталось ничего важного». Я вспомнила гитару и поджала губы. На подушечках пальцев хранились мозоли от струн. На днях пришлось сменить одно из лопнувших. Она оторвалась, лишь чудом не располосовав руку. «Совсем ничего ценного?» – переспросил Лекс. «Из того, что мне нужно, только мороженое». Я потерла глаз, надеясь, что все же не расплачусь перед чужим человеком. Внезапно он перехватил мою ладонь, чтобы мягко массажировать кожу. «Не надо грустить. Я могу помочь». Мне вовсе не хотелось лишаться тепла его рук. Было что-то волшебное в близости этого человека, практически незнакомца. Но от этого не менее притягательного для меня новый. Я позволила ему прикосновение, но вынуждена была сказать. «Ты уже помог. Я благодарна» считая что должна мне хищно подобрался он нет думаю что все произошло частично и по твоей вине в темных глазах явственно отразилось разочарование мне показалось что лекс отчаянно хотел чтобы признала что должна ему только чтобы удовлетворить эту детскую потребность я не стала соглашаться с ним с сегодняшнего дня я не стану больше потакать мужчинам «Хватит с меня того, что я угождала супругу». Лекс. Муза не притворялась. Она не понимала, кем является. Это открытие потрясло меня. Как и то, что девушка явно не осознавала, кто перед ней. Мне и в голову не могло прийти, что такое возможно. Никогда бы не поверил, что существует настолько сильная муза, не понимающая собственной сути она действительно была хороша. Так просто сносила мое присутствие, была способна не поддаваться манипуляциям. Конечно, я не пытался продавить ее мощью зверя, но мне никогда не требовалось больше, чем сила половины моей сущности. Никто не мог сопротивляться, а муза даже не замечала давления. Она отмахивалась от него, как от надоедливой мухи. Не знал, как реагировать на такое решил коснуться ее. Контакт кожи должен был успокоить девушку, но от чего-то умиротворение ощутил я сам. Держать ее за руку было приятно. Я почувствовал странные мозоли на тонких пальцах, попутно отметил, что ногти не очень длинные, но довольно острые. Почему-то пришла мысль, что муза вполне может их грызть, когда нервничает. Само осознание, что она волнуется, отозвалось внутри меня глухим недовольством. «Ты долго будешь на меня обижаться?» — спросил я, чтобы отвлечься от темных мыслей. «Стоило бы!» — Муза улыбнулась. «Но знаешь, мне совсем не хочется травиться этим». «Травиться?» Она тепло улыбнулась, словно я спросил что-то по-детски наивное. Мне физически становится плохо от дурных мыслей. «Можешь считать меня немного...» Она закатила глаза. «Чуточку сумасшедший, но я верю, что плохое надо отпускать». «Так давай начнем все с чистого листа». Я решился на хитрость, будто ничего не было вчера. «С тобой все не так просто». Девушка покачала головой, разрушая мой идеальный план. «Забывать я не собираюсь. Ты меня напугал и приперся за мной. Кстати, а зачем?» Тут она нахмурилась и ловко выдернула пальцы из моей ладони. Я едва удержался от желания потянуться за ее рукой. Потеря тепла странно на меня подействовала. Зверь под кожей заворочился, но затих стоило мне напрячься. «Я беспокоился о тебе и хотел извиниться». Вчера повел себя как варвар. Да, ты и с утра что-то там приказал мне, напомнила муза беспечно. Я был с просонья и не совсем понимал, что происходит. Знаю, мое оправдание прозвучало нелепо, но мне было сложно сосредоточиться. В присутствии собственной музы мне стоило ощущать уверенность и увеличение сил. Справедливости ради надо было признать, что мне и правда было хорошо с ней. Может, все дело в сытном перекусе? «И часто ты бываешь придурком с просонья?» «Хочешь проверить?» «Хам!» — прозвучало как комплимент. «Это не единственное мое достоинство».